Эмма Райтс. Фенрир. Том 3. Пленник иллюзий. «Однажды ты найдешь свое счастье, Андрей, сквозь сотни ошибок и заблуждений, но в отместку за прошлые грехи судьба заставит тебя сделать жестокий выбор. И ты его сделаешь. И только Богу известно, захочешь ли ты снова дышать тем кислородом, к которому так упорно всплывал». Дисклеймер. Все события и персонажи, описанные в этой книге, вымышлены.